Глава 3. Загадки нарисованной природы. Пейзаж. Вам хотелось когда-нибудь оказаться в картине? Вспомните ваши детские походы в музеи. Порой бывало скучно, утомительно, если не сказать мучительно. Вы не понимали, зачем вы здесь и почему нельзя уйти сразу, как только стало понятно, что тут не особо и интересно. И вдруг магия Вы стоите перед картиной и чувствуете мучительное желание оказаться вон там, внутри рамы. Вы даже физически ощущаете, чтобы испытали сейчас, будь вы действительно там, на этой летней поляне, на опушке, подернутого ранней осенью леса, или на берегу тихой реки, а, возможно, на той самой скамеечке под палящими лучами солнца. Бывало с вами такое? И если бывало, вспомните ту картину, перед которой у вас возникло это желание войти в пространство холста. Уверена на 99%, что это был пейзаж. Потому что нет более вовлекающего в себя жанра живописи, чем пейзаж. Именно нарисованная природа способна погрузить зрителя в созданную художником реальность, так что наше сознание начинает взаимодействовать с изображенным на картине миром. Собственно, для того пейзаж и создается, ведь суть этого жанра заключается во взгляде на природу через человека, через его представление о бытии. Пейзаж — это своего рода диалог человека с природой. Именно в пейзаже отражается высшая гармония мира, к которой через живопись приобщается человек. Как тут не вспомнить строчку Жуковского, отразившего всю суть пейзажа в словах, Что наш язык земной, преддивную природой? Давайте же посмотрим на пейзажи разных эпох через ту роль, что они играли в многовековых исследованиях человеком окружающего мира и своего места в нём. Надеюсь, эта глава поможет вам расширить и углубить взгляд на пейзажную живопись, которой мы часто отводим ограниченную роль, радовать наш глаз красивой картинкой. «Христианская проповедь у Патинира». Что-то подсказывает мне, что далеко не все любители и ценители искусства, а других среди слушающих эту аудиокнигу нет, знакомы с фламандским художником начала XVI века Иоахимом Патиниром. Иоахим Патинир — фламандский живописец, один из основоположников европейской пейзажной живописи. Часто авторы книг, подобных этой, обходят его творчество стороной. А между тем его картины на религиозные сюжеты с мистическими пейзажами, уводящими наше сознание далеко за линию горизонта, стали первыми, где пейзаж превратился в главного героя и заговорил с нами. Можно пойти еще дальше и назвать Патинира первым пейзажистом в истории западноевропейской живописи. Пейзажи его настолько глубокие и символичны, настолько наполнены неслучайными деталями и скрытыми в них смыслами, что невольно начинаешь воспринимать их прежде всего как тексты и уже потом как живописные произведения. Впрочем, огромное значение, придаваемое автором содержанию картин, не вступает в противоречие с эстетикой. Художественная гармония его живописи — совершенно. и в этом настоящая магия полотен Патинира. В большинстве его картин персонажи изображены настолько мелкими, что практически сливаются с природой, в очередной раз давая понять зрителю, что человек в представлении художника Северной Европы эпохи Возрождения — это не мера всех вещей и не центр мироздания, как в итальянском Ренессансе, а лишь часть Божьего мира. Восхищение величием природы проходит через все картины Патинира, наполняя его пейзажи пестрой мозаикой символов, а через них и всеобъемлющим божественным присутствием. Действительно, наследие фламандского художника выстроено вокруг религиозных сюжетов. Но именно с помощью пейзажа он создает драматургию и поэтику своего живописного повествования. Его неизменно вымышленные пейзажи обладающие мистической, даже космической энергетикой, превращают произведения Иоахима Патинира в многогранные и глубокие тексты, требующие вдумчивого прочтения. Чем я и предлагаю заняться прямо сейчас на примере одной из самых известных его картин «Крещение Христа», написанной художником в 32 года за 9 лет до его преждевременной кончины. Сразу же бросается в глаза редкая для патенира композиция с очень крупными персонажами на переднем плане, где происходит таинство крещения. Иоанн-креститель орошает водой из реки Иордан голову Христа. И в тот же миг небеса разверзаются, и в ярком сиянии с хрустальным шаром в руке, символом власти над миром, появляется Бог-Отец, и движением руки посылает на землю голубя — олицетворение Святого Духа, который парит над Христом. Таким образом происходит явление Бога во всех трех лицах. И эта ключевая сцена занимает всю центральную вертикаль композиции. Сверху вниз три ипостаси Бога представлены самыми яркими акцентами — Бог-Отец, Бог-Дух Святой и Бог-Сын. Но картина Патинира выходит за рамки отражения лишь одного события. В ней соединение разных пространств и нескольких времен. Вот слева от Иоанна снова Иоанн, на этот раз проповедующий группе новообращенных в христианскую веру. Он простирает правую руку, указывая на Христа, появляющегося из-за холма и направляющегося к нему. Сцена, предшествующая Крещению, и известная нам по картине Александра Иванова явление Мессии или явление Христа народу. Несколько человек уже обернулись в сторону Спасителя. Обратите внимание, как жест Иоанна в центре проповеди повторяет его жест в сцене Крещения. Правая рука протянута вперед, левая опирается на ограждение и землю. Даже если мы понимаем, что Иоанн слева указывает на Христа, мы, следя за его жестом, невольно наталкиваемся взглядом на одиноко стоящее дерево. Это аллюзия на распятие. Дерево часто появляется в сцене крещения, являясь напоминанием зрителям, для чего Христос явился в этот мир и на какой путь он вступает через акт крещения. У подножия дерева мы видим чертополох, символ тернового венца, и нескольких ящерок. Ящерица в христианстве — символ смерти и воскрешения из-за периода зимней спячки и следующего за ним весеннего пробуждения к новой жизни. Так образ распятия усилен дополнительными символами, ведь мы с вами помним, что художник очень хочет быть верно понятым. Обратимся теперь к правой части полотна. Сразу за Иисусом мы видим водяную лилию — символ чистоты Богоматери и рождения Христа от Девы в исполнении библейского пророчества Исаии. На заднем плане — гора, и у ее подножья — пещера. Гора — один из самых распространенных символов в живописи. Она означает путь человека к духовному возвышению. Именно так христианская традиция видит смысл человеческой жизни. Пещера, как место погребения, напоминает нам о конечности земного пути человека. На лужайке перед горой пасутся несколько оленей. Невольно приходит на ум сравнение оленя, жаждущего воды, с человеческой душой жаждущей Бога, которая возникла еще в средневековой христианской традиции, наследником которой было северное возрождение. Таким образом, олень на картинах олицетворяет набожность. И образ этот прекрасно сочетается с образом горы и пещеры. Еще один весьма интересный символ представлен в крещении Патинира небольшой белой точкой, ярко выделяющейся на берегу реки. Это цапля, причем белая. Белая цапля трактуется как символ невинности и аллегория избранных праведных душ. Через образы животных и птиц художник выстраивает стройную систему возвышающих душу христианских ценностей, привнесенных Христом в наш мир во время его земного служения. Учение Христа разрушило старый ветхозаветный мир, символом чего являются руины замка справа. И, наконец, последний из значимых для нас персонажей — это рыбак на берегу реки. Призывая апостолов, многие из которых были рыбаками, Христос говорил им, что отныне они будут ловцами человеческих душ, то есть пастырями. Так образ рыбака, как, кстати, пастуха, прочно закрепился в христианской традиции в качестве символа священника, то есть наставника людей на пути праведности и веры. Итак, картина Патинира «Крещение Христа» представляет собой стройную, вдумчивую и логичную систему образов и смыслов христианской веры. Это своего рода визуальная проповедь, понятная современникам художника, а теперь, смею надеяться, и всем, слушающим эту книгу.